Ленни и священник Я пришла к Богу, потому что здесь только это и остается. Говорят, если умираешь, значит, Бог призывает тебя обратно к себе. Вот я и решила. Познакомлюсь с ним заранее, и дело с концом. К тому же я слышала, что никто не может запретить тебе ходить в больничную часовню, если ты верующий, и не хотела упустить возможность побывать там, где еще не была, и заодно встретиться со всемогущим. Незнакомая сестра с вишневыми волосами взяла меня под руку и повела коридорами мертвых и умирающих. Я смотрела вокруг, жадная до всего, всякого нового образа, всякого запаха, всякой непарной пижамной пары, попадавшейся навстречу. Мои отношения с Богом можно, пожалуй, назвать сложными. Он как вселенский колодец желаний, насколько я понимаю. Я бывала кое-что просила у него, и иногда он выполнял. а в других случаях не отвечал. В последнее время я, правда, думаю, что мне, может, только казалось, будто Бог не отвечает, а он тем временем втихомолку вкладывал в мое тело всякую дрянь. Намул, подавись, будешь знать, как меня озадачивать, которую мне предстояло обнаружить лишь спустя много лет. Закапывал клад для меня. Вход в часовню впечатления не производил. Я надеялась увидеть изящную готическую арку, но вместо этого уперлась в массивные деревянные двери с квадратными матовыми окошками. И зачем это богу матовые окошки? Что он там затевает? Закрыл за собой двери и оказавшись в полной тишине, мы с новенькой медсестрой как-то растерялись. «Ну, здравствуйте», — сказал он. «Мужчина лет шестидесяти, в черных брюках и рубашке с жестким белым воротничком, с таким видом, будто в этот момент счастлив, как никогда. Я поклонилась». «Ваша честь?» «Это Ленни». «Петерс», — уточнила сестра, обернувшись ко мне. «Петерсон». «Ленни из майского отделения», — тихо добавила она, отпустив мою руку. «Мягче не сформулируешь». Она почувствовала, видимо, что должна предупредить его, ведь он радовался, как ребенок, которому в рождественское утро вручили игрушечную железную дорогу в коробке с большим бантом, а на самом-то деле ему преподнесли уже сломанный подарок. Он может, конечно, полюбить эту штуковину, только колеса у нее отваливаются, и вряд ли она доживет до следующего Рождества. Взявшись за трубку капельницы, прикрепленной к другой штуковине на колесиках, я направилась к нему. «Приду за тобой через час», — сказала новенькая медсестра и добавила еще что-то, но я уже не слушала. Осмотрела завороженная вверх на то место, откуда лился свет, и сияние всех мыслимых оттенков лилового и розового поражало меня в самую радужку. «Тебе понравился витраж?» — спросил он. коричневый стеклянный крест за алтарем освещал всю часовню, а от него расходились лучами осколки — лиловые, сливовые, пурпурные и розовые. Казалось, витраж объят пламенем. Свет осыпал ковер, скамьи и наши тела. Он терпеливо стоял рядом, пока я, насмотревшись, не повернулась наконец к нему. — Рад познакомиться, Ленни. Меня зовут Артур. Он пожал мне руку, и, надо отдать ему должное, не вздрогнул, прикоснувшись к тому месту, где в мое тело зарывалась капельница. — Присядем, — он указал на ряды пустых скамей. — Очень рад с тобой познакомиться. — Вы это уже говорили. «Правда? Прости?» Я подкатила капельницу к скамье, и прежде чем сесть, потуже затянула пояс халата. «Будьте добры, извинитесь перед Богом за мою пижаму». «Ты уже извинилась, он все слышит». Отец Артур уселся рядом. Я смотрела на крест. «Что привело тебя сюда сегодня, Ленни?» «Да вот подумываю, подержанный БМВ купить». Как с этим быть, он не знал. поэтому взял Библию, лежавшую рядом на скамье, пролистнул, не глядя, и положил обратно. «Вижу, тебе... эээ... витраж понравился». Я кивнула. Повисла пауза. «У вас есть обеденный перерыв?» «Что? Прости». «Просто интересно. Вы закрываете часовню и идете в столовую вместе со всеми или обедаете прямо тут?» «Я... ну...» «Но вообще это даже наглость — уходить на обеденный перерыв, когда у вас, собственно говоря, и так целый день перерыв». «Перерыв? Сидеть в пустой часовне — не такой уж тяжкий труд, ведь правда?» «Здесь не всегда так тихо, Ленни». Я взглянула на него, уж не обиделся ли, но так и не поняла. «По субботам и воскресеньям у нас месса, по средам мы читаем Библию с детьми, и посетителей у меня больше, чем тебе, наверное, кажется». «Больница — место жутковатое. Приятно побыть там, где нет врачей и медсестер». Я снова принялась разглядывать витраж. «Ну так как, Ленни, был у тебя повод сегодня прийти?» «Больница — место жутковатое», — сказала я. «Приятно побыть там, где ни докторов, ни медсестер». Он, кажется, засмеялся. «Хочешь остаться одна?» И, судя по тону, не обиделся. «Не очень». «Хочешь поговорить о чем-то конкретном?» «Не очень». Отец Артур вздохнул. «Хочешь, чтобы я рассказал про обеденный перерыв?» «Да, пожалуйста». «Я обедаю с часу до часу двадцати. Ем порезанный треугольничками белый хлеб с яйцом и крес с салатом. Моя домработница готовит». «Вон за той дверью», — указал он, — «мой кабинет. Там я за пятнадцать минут съедаю сэндвич и пять минут пью чай». а потом опять выхожу. Но часовня всегда открыта, даже если я в кабинете. «Вам за это платят?» «Никто мне не платит». «На что же вы тогда покупаете ваши яйца и сэндвичи с крес-салатом?» Отец Артур рассмеялся. Мы посидели молча, а потом он опять заговорил. Нелегко ему давалось молчание, священнику-то. Я думала, именно тишина дает Богу возможность проявиться. Но отец Артур, видно, тишину не любил. Поэтому мы обсудили его домработницу, миссис Хилл, которая из отпуска всегда посылала ему открытки, а вернувшись, выуживала их из лотка с корреспонденцией и приклеивала на холодильник. Поговорили о том, как меняют лампочки в витраже, там сзади потайной ход. О пижамах поговорили. Он очень устал, кажется, к тому времени, когда за мной пришла новенькая медсестра, но все равно сказал, «Надеюсь, ты придешь снова». Однако удивился, по-моему, когда на следующий день я явилась опять, в новой пижаме и на сей раз без капельницы. Джеки, старшую медсестру, мое намерение пойти в часовню и на второй день не очень-то обрадовало, но я, посмотрев на нее пристально, тихо проговорила. «Мне очень нужно». «А как откажешь безнадежно больному ребенку?» Джеки вызвала медсестру, чтобы меня сопроводить, и опять пришла та, новенькая. Ее вишневые волосы конфликтовали с голубой униформой не на жизнь, а на смерть. В майском отделении «Мэй Уорт» она работала всего несколько дней, поэтому нервничала, особенно в обществе детей из-за аэропорта, и отчаянно ждала от кого-нибудь подтверждения, что хорошо справляется. В коридоре по пути к часовне я отметила, какой она превосходный провожатый. Кажется, новенькая была довольна. Часовня опять пустовала, если не считать отца Артура. Он сидел на скамье в длинном белом одеянии поверх черного костюма и читал. Не Библию, а какую-то книгу формата А4 в дешевом переплете с глянцевой ламинированной обложкой. Новенькая медсестра открыла дверь, и я, поблагодарив ее, проследовала внутрь. Но отец Артур не пошевелился. Сестра отпустила дверь, та затворилась за нами с глухим тяжелым стуком, и только тогда он обернулся, надел очки, заулыбался. «Пастор... преподобный», — проговорила запинаясь новенькая медсестра. она нам... лень не хочет побыть здесь часок. Можно?» Отец Артур захлопнул книгу, лежавшую у него на коленях. «Ну, конечно». «Благодарю вас, викарий». «Святой отец», — шепнула я. Она скривилась, залилась краской, тоже вступившей в конфликт с цветом ее волос, и ушла, не сказав больше ни слова. Мы с отцом Артуром уселись на ту же скамью. Оттенки витража были восхитительны, как и вчера. Опять здесь пусто. Мои слова отозвались эхом Отец Артур промолчал. А раньше часовня не пустовала? но прежде, когда люди были набожней. Она и сейчас не пустует. Я повернулась к нему. Кроме нас тут никого. Он явно был в стадии отрицания. «Вам, видно, не хочется об этом говорить, что вполне понятно. Досадно, наверное. Как будто вы закатили вечеринку, а никто не пришел». «В самом деле?» «Ну да. Вот вы сидите тут в лучшем своем вечернем платье, белом, с красивой вышивкой, виноградные гроздья и все такое. Это облачение, а не платье». «Ну, облачение. Вот сидите вы в своем вечернем облачении, накрыли стол к обеду». «Это алтарь, Ленни, и не обед, а святые дары, хлеб Христов». «И что, он не поделится?» Отец Артур посмотрел на меня укоризненно. «Это для воскресной службы. Я не ем священный хлеб на обед и не обедаю у алтаря». «Да-да, вы едите яйцо с кресс-салатом у себя в кабинете?» «Точно. Он даже просиял, ведь я что-то о нем помнила». «Ну вот, вы все подготовили для вечеринки». Есть музыка. Я указала на унылый проигрыватель для CD и кассет в углу, рядом с которым лежали аккуратной стопочкой диски. И есть где рассесться. Я указала на ряды пустых скамей. А никто не идет. На мою вечеринку? Именно. Целый день, каждый день вы закатываете вечеринку в честь Христа. А никто не приходит. Ужас как неприятно, наверное. Ну... Но... «Ну, можно, пожалуй, так сказать». «Простите, если делаю только хуже». «Ничего ты не делаешь хуже, но, честное слово, Ленни, здесь не вечеринка, а место богослужения». «Ну да, нет, это мне ясно. Я просто хотела сказать, что понимаю вас. У меня тоже была однажды вечеринка. Мне исполнилось восемь, мы только переехали в Глазго из Швеции. Мама пригласила всех моих одноклассников, но почти никто не пришел». Хотя по-английски мама в то время говорила так себе, поэтому очень даже может быть, что все пришли просто не туда, стояли с воздушными шарами и подарками и ждали, когда же начнется вечеринка. Так мне, по крайней мере, хотелось думать. Я помолчала. «Продолжай», — предложил отец Артур. Ну вот, я сидела в гостиной на одном из стульев, которые мама расставила кружком, ждала, когда кто-нибудь явится, и чувствовала себя... «Отвратительно. Печальная история. Вот я и говорю. Обидно, когда никто не приходит на твою вечеринку, знаю, и мне очень жаль. Просто вам, по-моему, лучше этого не отрицать. Проблему можно решить, только посмотрев ей в лицо». «Но часовня не пустует, Ленни. Не пустует, потому что ты здесь. Не пустует, потому что наполнена Духом Божьим. Теперь я посмотрела на него укоризненно Он поёрзал на скамья. «Да и что смешного в уединении? Здесь ведь не только место богослужения, но и место покоя». Он поднял глаза к витражу. «Я очень рад, что с каждым пациентом могу побеседовать наедине, а значит, уделить ему всё своё внимание, и не пойми превратно, Ленни, но мне кажется, Богу угодно, чтобы именно тебе я уделил всё своё внимание». Эти слова меня насмешили. Я думала о вас в обед. Вы сегодня ели яйцо с салатом? Ел. И как? Как всегда, чудесно. А миссис... Хилл, миссис Хилл. Вы рассказали миссис Хилл о нашем разговоре? Нет, сказанное здесь тайна Поэтому люди сюда и приходят. Можно говорить на чистоту и не бояться, что кто-нибудь узнает потом. Так это исповедь? Нет, но если хочешь исповедаться с радостью помогу тебе это устроить. Если не исповедь, что тогда? А что тебе угодно. И часовня это станет для тебя чем угодно. Затем и существует. Я глядела пустые скамьи, электронное пианино под пыльным бежевым чехлом, доску объявлений с приколотым к ней изображением Иисуса. Если это часовня может стать чем угодно, то что мне угодно, «Хочу, чтобы она была местом ответов». «Она может им стать». «Может ли? Разве может Вера вообще дать ответ на вопрос?» «Ленни. Библия учит, что Христос помогает найти ответ на любой вопрос». «Но можно ли получить ответ на конкретный вопрос, если честно? Можете вы мне ответить на вопрос, не говоря, что жизнь есть тайна или все есть замысел Божий, или ответы, которых я ищу, придут со временем?» «А ты сначала задай вопрос, и будем вместе разбираться, как Бог поможет нам найти ответ». Я откинулась на спинку скамьи, и та скрипнула. Эхо раскатилось по часовне. «Почему я умираю?»